Глава 8. О чудесах, которыми Бог при посредстве услуг ангельских благоволил сопровождать свои обетования для подкрепления веры благочестивых. Если бы я обратился к давно минувшим временам, то вынужден был бы рассказывать гораздо пространнее, чем это нужно, о том, какие совершены были чудеса в подтверждении обетований Божиих которыми Бог за тысячу лет предсказал Аврааму, что в семени его благословятся все будущие народы. Бытие, глава 18, стих 18. Кто в самом деле не удивится тому, что бесплодная жена Авраама родила сына в таких преклонных летах, когда уже не может рожать и плодовитая женщина, что при жертвоприношении того же Авраама пламя, явившееся с неба, Прошло между разделенными надвое жертвами. Бытие, глава 15, стих 15. Что ангелами, которых Авраам гостеприимно принял как людей и от которых получил обетование о будущем потомстве, была ему предсказана гибель Садомлен от небесного огня, глава 18, стих 20 что теми же самыми ангелами возвещено было чудесное от этой погибели спасение сына его брата, Лота, глава 19, стих 17, жена которого, оглянувшаяся в пути назад, превращена была мгновенно в соль, таинственно поучая тем, что на пути спасения никто не должен желать прошлого а сколько чудесного было совершено Моисеем в Египте для освобождения народа Божия от иго рабства, причем дозволено было совершить некоторые чудеса и волхвам фараона, то есть египетского царя, угнетавшего этот народ, чтобы тем чудеснее побеждены были они Моисеем. Исход глава 7 стих 10. «Они действовали при помощи волхвования и чародейства», которым преданы злые ангелы, то есть демоны. Но Моисей с помощью ангелов легко превзошел их, будучи настолько же могущественнее их, насколько и праведнее во имя Господа, сотворившего небо и землю. Затем, когда на третьей казни искусство волхвов оказалось бессильным, Моисеем по великому и таинственному распоряжению было произведено десять казней, которыми жестокие сердца фараоны и египтян доведены были до согласия отпустить народ Божий. Но они тотчас же раскаялись, и когда выступили вслед за вышедшими евреями, а евреи проходили по расступившемуся морю, как по суше, были покрыты и потоплены сомкнувшимися снова волнами. Исход глава 14, стих 22. Что сказать о тех чудесах, которые дивным божественным действием совершены были в то время, когда тот же народ странствовал в пустыне, о том, как вода, которую нельзя было пить, потеряла свой горький вкус и утоляла жаждущих, когда по повелению Божию в нее положено было дерево, глава 15, стих 25, которая, если собирали ее сверхуказанные меры, гнила и червивела, а собранное накануне субботы в двойном количестве, так как в субботу собирать не дозволялось, не подвергалось ни малейшему гниению. Как в то время, когда явились желавшие мясо, которым казалось невозможно было удовлетворить такое множество народа, стан наполнился птицами, и желавшие мясо насытились им до отвращения. Числа, глава 11, стих 31 как вышедшие навстречу евреям враги, перекрывшие им пути и вступившие с ними в сражение, по молитве Моисея, простершего свои руки на подобие креста, были разбиты, причем не погиб ни один еврей. Исход глава 17, стих 11. Как явившиеся в народе Божьем мятежники, отделившиеся от свышеучрежденного общества, для видимого примера невидимой кары поглощены были развершейся землей живыми. Числа, глава 15, стих 32. Как камень по удару жезла источил обильные воды. Исход, глава 17, стих 6. Как умиравшие от смертоносных укусов змей, бывших справедливейшим наказанием за грехи, выздоравливали, когда взирали на повешенного на дерево медного змея. Числа, глава 21, стихи 6 по 9. Так что змей этот был и помощью для угнетенного бедствия народа, и вместе с тем знаком смерти разрушенной, как бы ко кресту пригвожденной смерти. Этого змея, сохраненного в память события, потом, когда заблуждающийся народ начал его почитать как идола, уничтожил к великой похвале за свое благочестие царь Языкия, служивший Богу своей религиозной властью. Четвертая книга царств глава 18 стих 4.